Глава 10. Преисподня Джоу Цзышу долго смотрел на отпечаток руки, прежде чем внезапно перевернул тело. Освободив торс от одежды, он обнаружил на спине трупа идентичную отметину. «Как думаешь, его приняли за лепешку, которую надо обжарить с двух сторон?» Вздохнул Венкисин. «Или удар был сквозной?» Джоу рассуждал холоднокровно. Никто не стал бы тратить время на игры с покойником. Атака прошла насквозь. Я могу припомнить единственного человека, который использовал подобную технику в последние 50 лет. Это Сундин, скорбящий призрак. И его ладони ракшасы подхватил Венкисин. Син. Джо Дзишу задумчиво посмотрел в ответ, но ничего не сказал. Присев на курточке, он обшарил карманы убитого. Сразу нашлись несколько денежных купюр и серебряных слитков. Хм, призадумался Джоу Дзышу. Муюнг этой компа кинул владение Джао под покровом ночи, прихватив средства на дорожные расходы. Вес собственного кошелька напомнил Джоу Дзышу, что он поступил точно так же. Пенсюн, эта ночная сова здесь не для того, чтобы собирать цветы. Насильнику не за чем таскать с собой столько денег. Полагаю, и запасное платье насильники обычно не берут. Венкисин подцепил ногой, отлетевший под куст мешок. Внутри оказалась сменная одежда и другие мелочи, необходимые в путешествии. На влажной земле под деревьями отчетливо виднелась хаотичная мешанина следов, но признаков борьбы не наблюдалось. Кроме отметины от руки, вызвавшей мгновенную смерть, на трупе не было никаких ран. Знаменитый Дюандзянь, сломанный меч, лежал рядом так и не покинувши ножны. Это было странно, поскольку Му Юнге достаточно владел конфу и вряд ли сдался бы без сопротивления. Джо Цзышу погрузился в размышления, мог ли праведный мечник поместья Дуандзянь уговориться со скорбящим призраком о романтической встрече после заката, когда луна поднимается над ивами. Если их прогулка, Должна была пройти благосклонно, почему обратилась в ссоры и закончилась кровопролитием. джол Дзышу определил, что на свидании за главой поместья Донцзянь увязался кто-то третий отпечатки ног Му Юанге обрывались на месте его смерти, но еще двое людей разошлись отсюда в разные стороны. Навряд ли они были союзниками. Один просто удалился, а другой присаживался и осматривал тело, как сейчас это делает Джоу Цзышу. Взяв след, Джоу Цзышу трудно было удержаться и не выяснить, кто кого убил. На душе у него словно кошки скреблись, заставляя пройти дальше по темной тропинке. Однако разум подсказывал, что незачем обременять себя новыми неприятностями. Беззаботный странник Джо Сюй более не являлся командиром Джоу с обилием подчиненных и возможностей. Джоу Дзишу застыл в ужасно неподобающей позе на корточках и уже целую вечность колебался, пытаясь принять решение. В конце концов, заскучавший от долгого ожидания венки Син подсказал, «Не хочешь догнать тех двоих?» Джоу Дзишу молча поглядел на него, все еще сомневаясь. Венкисин выдержал паузу, а потом прошел несколько шагов по более четкой цепочке следов и резко взмыл в воздух. «Тогда это сделаю я!» Джоу Цзышу инстинктивно подпрыгнул в догонку и удивленно уточнил. «Ты действительно хочешь влезть не в свое дело?» «Я хороший человек, который стремится совершать правильные поступки!» Нравоучительно ответил венкисин Син. «Кто-то убил благородного главу школы Дуэн Дзянь, значит, я просто обязан вмешаться. Все равно, мне больше нечем нам заняться». Последний довод был похож на правду, поэтому Джоу Цзышу кивнул и перешел к следующему вопросу. «Тогда почему ты отправился именно за этим человеком? Следы другого еле заметны, наверняка он был более опытен. Тот, за кем мы гонимся, сейчас вышел из поместья Джао и прибыл сюда последним». Скорбящий призрак, убивший Му Юнге, наверняка убрался раньше и по другой дороге. Ваньки отозвался без всякого смущения. «Хочешь преследовать скорбящего призрака? Легкая тебе смерть! Я добр и любопытен, но не настолько, чтобы рисковать своей головой!» Примета собеседника лишила Джоу Цзышу даря речи. Опустив взгляд, он оценил невесемую поступ Ваньки человек, чей цигун позволял передвигаться по снегу, не оставляя следов, заявляет, что боится смерти какого-то призрака. По роду службы Джоу Дзышу много лет собирал дворцовые сплетни и умел вылавливать главное из пустой болтовни. Пойдя на поводу у чутья, он решил последовать за своим случайным спутником и посмотреть, что из этого выйдет. Поскольку Джоу Дзишу был обречен на скорую смерть, он мог ничего в этом мире не бояться и творить, что заблагорассудится. Два искусных и в меру отважных мастера кунг перелетели через лес, подобно порыву ветра. На берегу реки они обнаружили того, кого искали – Юнь из школы Хуашань. Юнь висел в растянутой между деревьями паутине из тонких серебряных нитей. Его голова едва держалась на узкой полоске кожи, готовясь отвалиться от любого движения воздуха. Что-то черное капнуло вниз. Венкисин отступил на шаг, чтобы его не забрызгала кровь мертвеца и легоньто толкнул рукой покойника. Голова застряла в сплетении по нитей, а тело с треском рухнуло на землю. Вэньки Син пощупал труп рукой и пробормотал. Теплый, только что умер. Паучий шелк. Джоу Цзышу поглядел на безголовое тело у своих ног и сделал короткую паузу. Добавил, Паучи шелк призрака-висельника. Очевидно, в тайху наступили захватывающие времена. Уловив подозрительный шорох в зарослях, Джоу Цзышу резко окликнул. «Кто здесь?» За деревьями метнулась тень, похожая на гигантскую летучую мышь. Тень исчезла столь же быстро, как и появилась, но Джоу уже сорвался в погоне. Ванькисин замер на месте, бормоча себе под нос. Я боюсь смерти, очень боюсь. Уф, поэтому я не могу оставаться тут один, и погнался следом. Джоу не останавливаясь, подобрал сосновую шишку, согнул пальцы, прицелился и щелчком пустил ее в мелькавшую среди деревьев в спину. Увы, из-за ослабляющего действия гвоздей и напряженной гонки броску не хватило мощи. Человек спереди споткнулся, но не упал. Напротив, он помчался еще быстрее, даже не обернувшись. Жоу Цжишу засомневался, правда ли эта тень печально известного призрака, весельника Сюафан. Неудача с шишкой показала, что преследователь не так уж и силен. Раз так, стал бы он, Один из десяти великих призраков с хребта Цинжу убегать от всякого ничтожества. Сбитый с толку Джол подумал. я ведь не волшебное зеркало!» Через несколько прыжков они вылетели из леса на огромное кладбище, усыпанное блуждающими огнями. Казалось, призрак весельника очутился на своей территории. Здесь его силуэт стал еще более фантомным. Джоу Цзишу не был уверен, собственный ли рассудок играет с ним злые шутки, или он на наяву слышал чьё-то хихиканье. Жуткий смех донесся с темноты над могилами. Через мгновение раздался возле уха, а потом снова отдалился. По всему телу Джоу Цзышу волосы встали дыбом. Тень висельника мелькнула в последний раз и растворилась среди мерцающих огоньков. Джоудзышу замер, прислушиваясь к животному вою в отдалении и пытаясь отличить реальность от наваждения. Через секунду рядом стал Венкисин. Его красивое лицо в постостороннем свете могильных огней выглядело зловеще. Из-под земли выскользнула крыса и безбоязненно уставилась на них красными бусинками глазами. У джоу фоном проскольчила мысль, что крысы тут питаются мертвечиной. Призрак весельника исчез под старой акацией. На ее ветке сидела сова и, склонив голову на бок, рассматривала незваных гостей. Джоу Цзишу и Венкисин пару раз обошли вокруг ствола, но не нашли ни следов призрака, ни подсказок, куда бы он мог деться. Как будто мы встретили настоящую нечисть, недовольно поморщился Джоу Ответом ему был тот самый жуткий смех вызывающий бег мурашек по телу. Ваньки Син указал на сову над их головами. Оказалось, это она издавала зловещий гогот. Сова и Джоу Цзышу довольно долго играли в гляделки, прежде чем первая распахнула крылья и улетела. «Когда я был маленький», — припомнил Ваньки Син, — «меня учили бояться не уханья совы, а ее смеха. Всякий раз, когда совы смеются, кто-то умирает. Ну как, тебе страшно?» Джоу Цзышу обстукивал надгробие без надписи, притаившейся под акацией, поэтому ответил немного рассеянно: Двое уже мертвы. По всей видимости, на Ванькисина не повлияла колодбищенская обстановка. Он проигнорировал мрачное настроение Джоу Дзышу и с энтузиазмом продолжил рассказ. А еще я слышал историю, как житель одной захолостной деревни нес чашу с алой водой, Мимо пролетала сова и опрокинула чашу, расплескав ее содержимое. В итоге, в том году, в деревне умерло 20 человек. Джоу Цзишу одарил его укоризненным взглядом. Венкисин нарочно понизил голос: Это правдивая история! Джоу Цзишу недоверчиво приподнял бровь. Уверен, крестьянин из глухого села нес чашу салой водой? Венкисин вдруг подавился воздухом и быстро отвернулся, чтобы прокашляться. Джоу Джишу усмехнулся, положил руки на надгробие и толкнул его. Ему пришлось удвоить усилия, чтобы целиком сдвинуть камень. Под плитой открылся глубокий черный провал, вход в подземный тоннель. Венкисин поспешил взглянуть поближе. Он немного покружил около лаза и прищелкнул языком. Говорят, подземный мир соединяется с миром живых в точке схождения инских энергий. Один из признаков такого места – засохшая акация. Ты знаешь, акация обладает инской энергией, поэтому ее зовут деревом-призраком. Джоу Цзишу от рассказов о призраках нисколько не изменился в лице. Он продолжал слушать, скрестив руки на груди. Описания Ваньки были весьма красочны. Легенды гласят – что в корнях старой акации скрывается безымянная могила. Под надгробной плитой берет начало невероятно холодная тропа к желтому источнику, усыпанная алыми лекарисами. По ней в полнолуние седьмого месяца призраки покидают подземный мир, чтобы ненадолго вернуться в к миру живых. Если спуститься по этой тропе из мира смертных, то окажешься у врат Диюя, Прошедший через врата больше не является живым человеком и должен пересечь мост Няньхэ. На том мосту души пьют суп богини забвения Мэнпо, чтобы освободиться от воспоминаний о прошлой жизни. Эй! Джо Цзишу уже спрыгнул вниз. Вэнькисин оторопело проводил глазами исчезающий во тьме силуэт и тоже нырнул в темный лаз. Он уверенно приземлился на мягкий грунт, поднял взгляд и успел заметить в лунном свете мимолетную улыбку Джоу Дзышу. Венсюну тоже интересно воочи увидеть дорогу в Вэнь Венкисин ответил без тени иронии. Конечно, чтобы в следующий раз, когда я буду рассказывать истории, я мог с чистой совестью добавить, что все это сущая правда. Джоу Дзышу покачал головой и снова улыбнулся. Вдруг Венкисин приложил палец к губам в жести молчания. Наклонив голову, пытаясь разобрать какой-то звук. «Слышишь?» – спросил он шепотом. «Что это? Может быть, за шум?» Джоу Дзышу напряг слух и неуверенно предположил. «Э -э, «Ручей?» Глаза Ваньки Сина торжественно блеснули. Он даже забыл понизить голос, когда воодушевлённо изрёк. «Видишь, легенды не врут!» Извилистый тоннель, ведущий к воде, оказался таким узким, что можно было протиснуться только по одному. Самые тесные участки пути приходилось преодолевать, скрючившись и поджав плечи. Раздраженный, неудобным положением Джоудзишу ворчливо подумал, что они ошиблись могилы. Этот путь в преисподнюю был предназначен не для взрослых мужчин, а для женщин и детей. Было непонятно, как далеко они забрели. Оба успели по уши выпачкаться в грязи, когда пароход внезапно расширился. Их взором открылась огромная пещера с подземной рукой, текущая из черноты в черноту. По пещере гулял неизвестно откуда взявшийся ветер. Пронизывающие потоки воздуха обдували со всех сторон. Даже Венкисин в этот момент притих, перестав пугать сказками о невероятно холодной тропе к желтому источнику.